«Это даже больше, чем я могу вынести. Майка с голубкой, короткая стрижка, всё слишком наружно, Но на запястье у него широкий браслет из бисера, стилизованные квадратики греческих волн, белые на тёмно-зелёном. Полдома в свое время пыталась выклинчить у него этот браслет. Теперь я знаю, почему. Это сильный амулет». Он превращает Седова в своего, именно сейчас, когда это ему так необходимо. «Мне нужна всего одна ночь», — говорит он. «Я никого не хочу видеть, кроме тебя. Я никому не помешаю, и меня не найдут». Ха, черта с два тебя не найдут», — хочу возразить я, но молчу. Ему-то уже будет все равно, если, конечно, у него вообще что-то получится.